Часть 2. Глава 13. Париж. Лето 1940 года. 14 июня 1940 года Париж затих, потому что в него вошли немцы. Из переулка рядом с Елисейскими полями Олен, переодетый в одежду рабочего и в низко надвинутый на лоб кепке, смотрел, как торжествующие солдаты вермахта в шеренгах по восемь парадным шагом шли по проспекту следом за генералами. За ними проследовали наводящие ужас танки и пушки. Горожане, привлеченные любопытством или желавшие бросить вызов, собирались небольшими группами на тротуарах и балконах вдоль проспекта. У большинства на лицах застыло каменное выражение — Некоторые беззвучно плакали. Олен с изумлением увидел, как три дамы рядом с ним принялись аплодировать затянутыми в перчатки руками, когда солдаты проходили мимо. Магазины в городе закрылись, окна были заложены мешками с песком. Трудно было поверить, что перед ним Париж, взятый без боя. Горячий густой воздух в котором все еще держались остатки дыма и пепла, смыкался вокруг него едва давая дышать. По шее Алена потек пот, рубашка намокла, спина зачесалась. Он не обращал внимания на дискомфорт. Его переполняла злость на тех людей, которые бежали из города при приближении врага. Взгляд Алена упал на пожилого мужчину, стоявшего с прямой спиной на тротуаре и наблюдавшего за происходящим. Выживший солдат Великой войны, о которой говорили, что она положит конец всем войнам. Старик высоко держал голову, но руки его безвольно висели вдоль туловища. Взглядом он следил за серо-зеленой массой в форме вермахта, двигавшейся по проспекту. Гордое лицо старого солдата исказило печаль, по нему текли слезы. Когда войска прошли, Ален вернулся на другой берег сены в свою квартиру. Он отводил глаза, чтобы не смотреть на немецких солдат, уже срывавших французские флаги со зданий и памятников с Лувра и мостов через сену, поднимая вместо них черно-красно-белые флаги со свастикой. К тому моменту, когда Ален дошел до нового моста, Нацистские флаги реяли уже над башнями собора Парижской Богоматери. Эффективность врага поразила его. Немцы хорошо подготовились к быстрой оккупации. На левом берегу объявления о том, что вводится комендантский час, были приклеены всюду. На дверях, окнах, столбах, оградах. К семи часам вечера по немецкому времени Горожанам предписывалось покинуть улицы. Все часы в Париже следовало перевести на час вперед в соответствии с часовым поясом оккупантов. К наступлению сумерек Ален уже был в своих комнатах. Он уселся на стул у окна, положил локти на подоконник и обхватил голову руками. Посидев так несколько минут, он выпрямился, провел ладонями по лицу. И стал смотреть в окно, прокручивая в голове все то, что он увидел днем. Ален старался свыкнуться с мыслью, что городом света теперь управляет рейх. Этот день он никогда не забудет. По приказу немцев, электричество в Париже выключили. Когда на город спустилась темнота, по улице внизу проехал черный ситроян. Все знали, что гестапо предпочитает ситроены. Ален с ненавистью посмотрел на автомобиль. Скоро они начнут облаваны евреев. Его народ. Ален смотрел вслед автомобилю, пока тот не скрылся из виду. В середине ночи 14 июня самый большой колокол собора Парижской Богоматери, древний Эммануэль, весивший более 13 тонн, Зазвонил в тональности фа минор, оплакивая Париж. Олен слушал печальный звон, разносящийся над городом, достаточно громкий, чтобы его было слышно и в предместьях. Горожане будут плакать, услышав этот колокольный звон. Олен медленно поднялся со стула, гадая, услышит ли он еще когда-нибудь этот колокол. Словно лунатик, очнувшийся от транса, в следующие несколько дней Париж медленно приходил в себя, пытаясь в полной мере осознать последствия падения города. Комендантский час никто не отменял, хотя ходили слухи о том, что немцы перенесут его на 9 часов, если парижане будут сохранять спокойствие. Еды и вина не хватало. Боши реквизировали все транспортные средства с мотором и колесами. Это не имело особого значения, поскольку бензин они тоже забрали. Горожанам было приказано немедленно сдать все автомобили. Велосипеды стали на вес золота. Продуктовый рынок рядом с Оленом открыл ставни и двери. Полки внутри были практически пустыми, цены выросли в четверо. Франки теряли в цене по сравнению с рейхсмаркой, и торговцы хотели получать марки, а не обесценивающиеся франки. У Олена было немного золота, привезенного на такой случай, но ему пришлось проехать половину Парижа, чтобы купить на него продукты. В том квартале, где он жил, золото вызвало бы подозрения. К сожалению, сдачу ему дали франками». Хлеб оказался чёрствым, вино кислым, а мясо и овощи уже начали портиться. Настоящего кофе не было. Найти его можно было только в кафе, обслуживающих немцев, если у вас были на это деньги и смелость, чтобы в такое кафе зайти. После того, как немцы вошли в Париж, Ален через день отправлялся на другой берег Сены в офис Банка Леваля. Он надеялся, что швейцарское гражданство Анри позволит банкиру вскоре вернуться в парижский офис. Пока Ален ждал, его американский паспорт хранился в тайнике в саквояже. Ходить по улицам без удостоверения личности было рискованно, но предъявить паспорт с известной еврейской фамилией было бы еще хуже. Он будет в опасности до тех пор, пока Ливаль не отдаст ему новые документы. Как-то раз в середине дня Олен надвинул кепку пониже на лоб для обычного похода в банк, спустился по темной лестнице и вышел на улицу, как обычно пустынную. Ален придал лицу нейтральное выражение, сунул руки в карманы и пошел вдоль по улице, насвистывая мелодию. Он отошел примерно на квартал от своего дома, когда услышал, как позади него на улицу выехал автомобиль. Он мгновенно напрягся. В Париже в те дни только Боши ездили на автомобилях. Машина подъезжала все ближе, и Олена опустил голову, пытаясь понять, есть ли впереди хоть какая-нибудь возможность для бегства. Подошел бы любой проход между зданиями, открытый вход в дом или спуск в подвал — Мотор мягко урчал, когда Ситроен замедлил ход совсем рядом с Оленом. Он вытащил руки из карманов. Смотрите, в руках ничего нет, никакого оружия. И продолжал идти. Вот оно. Олен увидел промежуток между двумя домами. До него было ярдов 20-30. Автомобиль по-прежнему ехал медленно, мотор урчал. Чьи-то глаза почти прожигали ему спину. Проход мог оказаться тупиком или возможностью для бегства. Стоит ли ему рискнуть и побежать? Или продолжать спокойно идти, надеясь на лучшее? Если это было гестапо, то они вполне могли играть с ним, как кошка с мышкой. Ситроен нагнал Алена и тут же остановился рядом с ним. У него по шее потек пот. Поступив, как любой нормальный человек, Ален бросил взгляд на автомобиль. В окно на него смотрели ледяные глаза. И эти глаза укрепили его решимость. Гестапа знает свое дело. Они вот-вот его остановят, попросят предъявить документы и арестуют, когда он попробует оправдать их отсутствие. И если они выяснят, что он еврей, несмотря на красноречивое молчание репортеров и политиков в париже и на манхэттене аллен слышал истории просочившиеся из германии польши австрии каждый еврей слышал такие истории коротко кивнув олен отвел глаза и посмотрел прямо перед собой у него нет выбора придется рискнуть ему повезет если их в машине только двое С ними он справится, пока они достанут оружие. Он сделал долгий глубокий вдох. Почти пора. У входа в проулок он сразу свернет направо. Если это тупик, он останется там и будет драться. Все лучше, чем арест. Он сосредоточился, готовясь бежать. Восемь ярдов. Семь. Он напрягся. Пять ярдов адреналин бушевал у него в крови. Неожиданно звук автомобиля, набравшего скорость, заставил его вздрогнуть. Ален затаил дыхание и едва не остановился, когда Ситроен проехал мимо него. Продолжая идти, он смотрел вслед автомобилю, заставляя себя передвигать ноги. Ситроен скрылся вдалеке. Ален остановился на углу. Обернувшись через плечо, Он вытер пот со лба, пожал плечами, сунул руки в карманы и пошел дальше по пустому, тихому району. Пятью минутами позже он свернул на бульвар сен жермен и встал как вкопанный. Сдвинув кепку на затылок, он стоял и смотрел, изумленно моргая. Тротуары блестели от июньской жары даже под раскидистыми каштанами. Всюду были солдаты вермахта. Они были у реки, шли по Новому мосту, прогуливались по набережным. Они были всюду, на проспектах, на улицах и в открытых кафе, украшенных яркими надувными шарами, жалкими дарами от поверженного Парижа. Но это были не мрачные солдаты, которых он видел марширующими по Елисейским полям несколькими неделями раньше. В воздухе царило отпускное настроение создавая нереальную мозаику. Завоеватели гуляли, ели мороженое, позировали для фото, пели, смеялись. Тогда как на расстоянии брошенного камня, за магазинами и кафе голодные парижане не смели выйти на улицу и замерли в ожидании, страшась того, что могло произойти. Навстречу Олену шли пятеро солдат. Они держали друг друга под руку, и шагали в ногу, перекрывая улицу перед Оленом. Он посторонился. Эта песня, Хорст Вессель, которую они всюду распевали, казалось, воодушевляла их. Когда солдаты прошли, Ален торопливо двинулся дальше, опустив голову, сощурив глаза, готовые к неприятностям. Несколько недель спустя в Париж вернулся Анри. «Рад снова вас видеть. Простите за задержку. Рейхсмарка идет вверх. Французский франк в свободном падении. Поэтому Париж рад швейцарским банкирам». Он помолчал. Хотя вернуться завтра в Цюрих будет непросто. День выдался темным и мрачным, слишком прохладным для середины июля. По окнам барабанил дождь. Они сидели в одинаковых креслах, Обитых синей кожей перед незажженным камином. Анри изменил позу, положил руки на подлокотники кресла и посмотрел на Алена. Я вижу, вы справились, как Париж. Город приспосабливается так или иначе. Но я подозреваю, что дальше будет хуже. Люди измучены. Они напуганы излятся. Хуже того, они голодают. Боша конфискуют все, кроме обуви и нижнего белья. Лицо Алены помрачнело. Говорят, что это для войны, но все знают, что товары отправляются прямиком в Фатерлянд. Полагаю, что это только начало. Анри кивнул. Гитлер собирает первые репарации. Думаю, следующим шагом будут продуктовые карточки, продолжал Ален. Их ведут, когда начнется голод. Беспокоятся даже люди с деньгами. При мысли о еде у него в животе заурчало. «О!» — Анри хлопнул ладонями по креслу. «Я должен был сообразить. Вы должны поесть. Одну минуту, Олен. Я попрошу секретаршу что-нибудь принести». Он улыбнулся, собираясь встать. «И чашку настоящего кофе». «Я привез его с собой из Женевы». Ален покачал головой. «Позже, спасибо. Давайте сначала закончим с нашим делом. Времени в обрез». Он посмотрел банкиру в глаза. «Пьер посвятил вас в суть дела?» Анри кивнул и указал на массивный письменный стол из красного дерева, стоявший напротив двух высоких окон, выходящих на улицу. Я подготовил трастовый договор и вспомогательные документы в соответствии с его инструкциями. Вы увидите, что Пьер выбрал некоего Феликса Амио в качестве доверенного лица. Амио гражданин Швейцарии, и он уже подписал документы. Остается только вам подписать бумаги от имени Пьера и его брата. Он бросил взгляд на Олена. «Разумеется, я понимаю, что трастовый договор конфиденциален». «Уверяю вас, никто, даже моя секретарша, не знает о его существовании. В курсе только вы, я и стороны договора». «Отлично. Пьер именно этого и хотел». Анри замялся, потом склонил голову к плечу. «Я полагаю, вы привезли с собой инструкции и доверенность» разрешающую вам ставить подпись от имени братьев Вертхаймеров. Олен сунул руку в пиджак и достал кожаную папку с необходимыми документами. Хорошо. Анри встал и направился к столу, Ален пошел за ним. Дождь стучал по окнам, пока Анри усаживался. Олен устроился в кресле напротив и молча смотрел, как тот вынул документы из папки и начал читать. В небе сверкнула молния, раздался гром. Анри поднял глаза, явно удовлетворенный Как вам, возможно, известно, Пьер уже перевел деньги на счет Амио в Женеве. Во время нацистской оккупации трастовый договор дает возможность Амио использовать фонды, необходимые для того, чтобы взять под полный контроль общество мадемуазель и другую собственность вертхаймеров в Европе. Как, например, фабрику в Нью-Йи. Он Риц, вы понимаете. Олен кивнул. И ему можно доверять. Феликс Амио никогда никому не расскажет о существовании этого договора, кроме тех, кто его подписал. А когда закончится война, продолжал Анри, на мгновение отвернувшись, а потом снова глядя на Алена. Что ж, тогда будет видно. Но Амио согласится вернуть право владения компании Пьеру по первому его требованию. Это тоже конфиденциальная информация. Да, я понимаю. Существуют определенные риски, но, зная, каковы немецкие законы, касающиеся евреев на других оккупированных территориях, у Пьера нет выбора. Сделав глубокий вдох, Анри отложил доверенность в сторону. Хорошо, тогда все в порядке. Трастовое соглашение будет храниться в нашем сейфе в Женеве. Он подвинул стопку бумаг и ручку через стол к Алену. Вы можете это подписать? Один экземпляр для Пьера, другой для господина Амило. Спустя 20 минут Ален отложил ручку. Анри потянулся за подписанными документами и постучал стопкой о стол, выравнивая края. «И о другом деле», — сказал Ален, немного успокоившись. «Вам удалось зарезервировать поставки эфирных масел, которые нужны Пьеру для производства духов, абсолюты розы и, самое главное, жасмина». «Да, с розой проблем не было» но поставки Жасмина ограничены. Банкир развел руками. Всех тревожит война, а сезон сбора совсем близко. Я сумел получить часть Абсолюта из Грасса и совсем немного мне продал дом Бесс, семейная ферма рядом с городом. Абсолют из Грасса будет отгружен немедленно. Абсолют от Бесса будет отгружен после сбора летнего урожая, и отправлен через Марсель. Хорошо. Пьер будет доволен. А что с моими новыми документами? Открыв ящик стола, Андрей достал оттуда плотный пакет и подвинул его к колену. Теперь вы Петр Гнан, гражданин Швейцарии и вице-президент банка Леваля. В пакете ваш швейцарский паспорт, выданный в Женеве, Ваше удостоверение личности и кое-что еще. Ален взял пакет, Анри улыбнулся, потирая руки. А теперь как насчет кофе и какой-нибудь еды? Это было бы замечательно. Спасибо. Ален начал просматривать документы. Анри встал и вышел поговорить с секретаршей. Когда он вернулся, Ален убрал документы в пакет и положил его на стол перед собой. «Гретта готовит кофе и подогревает пирог», — сказал Анри, снова садясь в кресло. Он кивком указал на бумаге. «Ален, вам надо выбираться отсюда через Испанию. Я не знаю, что вы слышали, но новая военная администрация разделила Францию на Северную зону, включающую, как вы знаете, Париж, которую они оккупировали, и так называемую свободную зону на юге. Между зонами существует демаркационная линия, где вас обыщут и допросят. Новое правительство южной зоны было только что сформировано в Виши. Тем не менее, будьте настороже и после того, как пересечете линию. Правительство Виши, Это марионетка под строгим немецким контролем, даже если все делают вид, что это не так. Кивком указав на пакет с документами, Анри добавил. «В пакете вы найдете и ваш аусвайс, немецкий пропуск. Он необходим для пересечения демаркационной линии. Там же ваша виза в Испанию». Когда пересечете испанскую границу, вы, разумеется, будете пользоваться вашим американским паспортом. Благодарю. Ален убрал пакет во внутренний карман пиджака. Когда будете уходить, Гретта передаст вам карту Женевы. Изучите ее. Петр Гнан. Ваш дом обведен кружком. Познакомьтесь с районом. Я понимаю, что вы хорошо знаете город но будьте готовы отвечать на вопросы. Помните, что документы у вас могут потребовать везде. К вам могут подойти на вокзале, в поезде, на демаркационной линии и при пересечении границы. Изучите описание вашего дома в Швейцарии. Вас могут спросить и об этом. Я понял. Мы зарезервировали для вас билеты на утренний поезд. Вам это подходит? Олен кивнул. Хорошо. Мы тоже подумали, что вам захочется побыстрее уехать. Совершенно верно. Улыбка у Алена получилась кривой. Он не раз выполнял тайные поручения Пьера, но это, пожалуй, оказалось худшим. Поезд довезет вас до пропускного пункта на границе Вандаи. До него 500 миль. Утром ваш поезд отправляется с Аустерлицкого вокзала. Он остановится на демаркационной линии, где у вас проверят документы. Затем их проверят в Андае. На границе вас обыщут дважды, прежде чем вы попадете в Испанию. Сначала это сделает вермахт, потом испанские пограничники. В Андае вы сядете в поезд до Мадрида. Американское посольство ждет вас там». «Они зарезервируют вам билеты для возвращения в США». Ален поднял брови. «Вы уверены, что поезда ходят?» «Я слышал, что Люфтваффе разбомбила пути возле Орлеана и Тура». «Так и было». Бросив взгляд на дверь, Анри понизил голос. «Но нам повезло, друг мой. Восстановление путей неожиданно стало приоритетом для Рейха». От Парижа до Андая пути уже восстановили. Он помолчал, глядя на Олена. То, что я скажу вам сейчас, должно остаться строго между нами. Разумеется. Швейцарская разведка сообщила, что поезд Гитлера в скором времени отправится из Берлина в Андай, где он встретится с генералом Франко. Дата нам пока неизвестна так что вам лучше побыстрее покинуть Париж, пока не усилили меры безопасности. Да, конечно. Анри провел руками по столешнице. Мы полагаем, что встреча с Франко — это попытка запугать диктатора. Гитлер намерен добиться присоединения Испании к странам Оси. Никогда не думал, что скажу это, но с удовольствием покину Париж». Анри откинулся на спинку кресла и сцепил руки перед собой. Для Франции все будет становиться только хуже, даже на юге. Официальные лица виши уже под немецким сапогом. То, что они называют сотрудничеством, всего лишь полное подчинение правлению Германии. Он покачал головой. Будьте начеку, Ален, не теряйте осторожности. Ни в Париже, ни в поезде, ни даже после того, как пересечете демаркационную линию и окажетесь в южной зоне. Я буду осторожен. Благодарю вас, друг мой. В ту минуту, когда у Аленна снова заурчала в животе, дверь распахнулась, и в кабинет вошла секретарша. И вместе с ней вплыли ароматы настоящего кофе и еды.